и вышел минут десять после Полины. Я был уверен, что она побежала домой и хотел потихоньку пробраться к ним и в передней спросить у няни о здоровье бабушки. Каково же было мое изумление, когда от встретившейся мне на лестнице нянюшки я узнал, что Полина домой еще не возвращалась и что няня сама шла ко мне за ней. Сейчас, — говорил я ей, — сейчас только ушла от меня. Минут десять тому назад. Куда же могла надеваться? Няня с укоризной на меня поглядела. А между тем вышла целая история, которая уже ходила по отелю в швейцарской, и обер-кельнера перешептывались, что Фрейлин утром в шесть часов выбежала из отеля дождь и побежала по направлению к «Отель-д'Англетер» по их словам и намекам. Я заметил, что они уже знают, что она провела всю ночь в моей комнате, впрочем,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 Еще было рано. Мистер астли не принимал никого. Узнав же, что это я, вышел ко мне в коридор и остановился передо мной, молча устремив на меня свой оловянный взгляд, и ожидал, что я скажу. Я тотчас спросил о Полине. «Она больна».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 Ya izumil